Полдня они шагали по пыльной дороге под измерительным солнцем, которого не было видно из-за но лучи которого озаряли своим теплом все вокруг. Стоун шел среди других пленников, точно так же закованных в старые ошейники. Двенадцать группа из восьми мужчин, приговоренных к работам на рудниках, шла в сопровождении шестерки охранников. У одного из них на длинной перевязи через плечо Висела большая морская раковина, которую, видимо, использовали как горн или рог для подачи сигналов. Дидридж шел в конце отряда, и это показало Джеку немного странным. Ему почему-то подумалось, что хитрый старпом выбрал это место не случайно. Он словно бы чего-то остерегался и таким образом отгородился от неведомой опасности живым щитом, прикрываясь своими пленниками. Помимо них сбоку шла единственная женщина. Судя по старой, сильно оборванной одежде молодая мулатка принадлежала низовому сословию. Она не сидела на цепи, как остальные, но и не относилась к охране. Джек предположил, что женщина была чем-то на вроде прислуги в их отряде и потому занимала промежуточное положение в иерархии маленького людского каравана. Дорога была долгой и утомительной. Выйдя еще на рассвете, отряд постоянно шел по белоснежному пляжу вдоль кромки моря, не рискуя углубляться в спасительную тень под кронами зеленых джунглей. Почему они не могли идти под деревьями? Это казалось стону неразумным, ведь охрана мучилась от жары точно так же, как и пленники, обливаясь потом и вяло шагая по бокам от вереницы рабов. Дорога шла вдоль извилистой береговой линии. Остров был весь покрыт скалами, и их серо-черные спины вздымались высоко в небо, теряясь в белой дымке. Зеленые мхи и лишайники разноцветными пятнами густо покрывали склоны, лишь изредка уступая пространство для деревьев и кустарников, росших на отвесных стенах и небольших полугих выступах. В некоторых местах были видны белые полоски ручьев, и в целом картину можно было назвать идиллической, если, конечно, не принимать в расчет монотонный перезвон железных оков и вонючий запах пота, идущий от немытых тел. Что ж... Теперь он хотя бы знает, кто он. Преступник. Никаких деталей ему не сообщили. С ним вообще никто не разговаривал с прошлого вечера, когда черноволосый и рыжебородый капитан распорядились отправить его в клетку. странно однако, видок был у этого капитана. Зверепый, пластный, с разноцветными пятнами волос и прищуренным бесоватым взглядом. На утро его вывели и приковали к остальным пленникам, людям, чьи глаза были полны ужаса и страданий. Все они теперь шли молча, словно сознавая, что этот путь был билетом в один конец. Рядом с Джеком шел довольно неприятный тип по имени Билли. Он не представился, но Стоун запомнил это имя, когда Дидрич в самом начале пути подошел к нему и, поглядывая на кандалы, отчетливо произнес. «Мне жаль, Билли, что так вышло, но таковы правила». «Капитан был не прав Старпол, и ты это знаешь!» Язвительно процедил сквозь зубы тот, кого называли Биллом. «По кодексу нам положена равная доля трофеев, а тут дело нечисто. Да и долговязый Генри погиб только из-за того, что капитан не выдал ему Спайса. Вот скажи мне, как можно ходить в джунгли без Спайса, а?» «И все же, Билли, любой мятеж карается смертью. Ты был отличным канониром, и мы через многое прошли вместе». «Но я обязан исполнить приказ капитана. Очень прошу тебя, не наделай глупостей. Я не хочу убивать тебя». «Прекрасно знаешь, что в шахтах нас ждет что-то похуже смерти». «Давай надеяться на лучшее». В ответ били только презрительно сплюнул под ноги Старпому и с тех пор не проронил ни слова. Джек буквально кожей ощущал ярость, кипящую внутри этого человека, когда тот медленно шагал рядом с ним, нехотя, переступая ногами в старых кожаных сапогах. Вид у Билли был довольно жуликоватый. Он был какой-то дерганый, на остальных смотрелось под лобья. Его руки украшало множество татуировок, правда, выглядели они совсем не так, как привык видеть Стоун. Сине-зеленые картинки были корявыми и нечеткими, словно их сделали не в тату-салоне, а грубо набили обычной палкой с иглой. Джек взглянул на свои руки. Ему впервые пришла в голову мысль, что на его собственном теле Тоже могут быть какие-то следы, которые раскроют ему тайну прошлой жизни Крепкое тело, широкие плечи, несколько шрамов И одно, судя по всему, пулевое отверстие, которое выделялось светло-розовой тканью на фоне загорелой кожи Больше ничего Кто он? Что совершил в прошлом? И за что был наказан? Дезертир из армии? Вор? Убийца? Убийца? сильник Стоун посмотрел на мулатку, шагающую впереди У девушки была хорошая фигура и стройные ноги Ее бедра едва прикрывала короткая юбка из темной ткани И крепкая грудь упруго покачивалась при каждом шаге Джек прислушался к своим ощущениям Девушка была симпатичной, но никакого желания грубо завладеть ею он не испытал Значит, все-таки вор? Да, пожалуй На это он был вполне способен В глубине души не возникла ни малейшей антипатии при мысли завладеть чужим имуществом, например, отнять вон ту роскошную саблю, который обошедший Старпом Дидрич указывал в сторону леса. Обогнув высокую скалу на мысу, по команде Старпома они наконец-то свернули к лесу и вскоре вступили под полог высоких деревьев. Крона над их головами шуршала сотнями листьев, которые лениво покачивались от порывов дневного бриза, дующего со стороны моря вглубь острова. Снова эта мертвая тишина. Погруженный в свои мысли, Стоун не сразу обратил внимание, как колонна замедлила ход, а вскоре и вовсе остановилась. «Что встали?» — громко прорычал Гидрич, подталкивая рукой в спины ближайших к нему пленников. «Гостей не видели? Живо вперед!» «Я сказал, живо!» Он рявкнул так, что даже стон помимо своей воли, сделал шаг вперед. С явно привык повелевать людьми, Потому быстро привел в чувство сначала конвоиров А те, в свою очередь, растолкали всех остальных И пинками погнали их по тропинке дальше Не останавливаться! Быстро! Быстро! Крики звучали со всех сторон И Джек лишь искосо посмотрел на останки людей, мимо которых они проходили Полуистлевшие трупы с высохшей на солнце кожей и торчащими белыми костями Были разбросаны вдоль небольшой лужайки Стоун обратил внимание, что на части скелетов красовались точно такие же ошейники, как и тот, что висел сейчас на его собственной шее. Ржавые цепи все еще плотно удерживали трупы пленников, в то время как части их конечности валялись далеко отсюда. Эти трупы были разудраны в клочья, и не надо было быть детективом, чтобы быстро восстановить в голове картину произошедшего. Стоун понял, что перед ними останки предыдущей группы, которая, очевидно, остановилась на короткий привал, Сразу, как только вошла под сень леса. Здесь-то неведомый враг и буквально порвал их на части, пока отряд отдыхал. Среди костей Джеку показалось, что он увидел промелькнувшую в траве саблю. А это меняло дело. Значит, конвоиров постигла та же участь, что и пленников. Не этого ли опасался Дидрич, расположившись в конце колонны и не давая отряду возможности остановиться? Кто напал на них и почему столь варварски обошелся с людьми? Загадки множились с каждым часом, и Джек невольно напрягся, предчувствуя нехорошую развязку. Все это время их гнали в гору. Через несколько часов отряд достиг большой широкой площадки наверху одного из зеленых холмов. Здесь деревья были кем-то вырублены, и Стон хорошо видел остатки пеньков, торчащие из высокой травы. В некоторых местах уже начали прорастать новые мощные стволы и побеги, и Дидрич распорядился разделить пленников. В первую четверку отобрали наиболее хилых рабов. Им выдали небольшие топоры, которые Старпом достал из земляного укрытия на краю лужайки. Видимо, он не впервые приходил сюда и ориентировался на местности довольно хорошо. Под присмотром двоих охранников этим рабам надлежало срубить все молодые побеги и полностью расчистить площадку к моменту возвращения стархома. Насколько сумел понять Стоун, именно здесь отряду предстояло остановиться на ночлег. Вторую четверку составили Джек, Билли и еще пару довольно крепких мужиков. Старшим из которых был неприятный тип по прозвищу Бешеный Пес Глубоко посаженные глаза и кривые зубы с длинными клыками И вправду придавали его внешности сходство с бульдогом к удивлению Джека к этой же двойке подвели ему латку. В целом их сопровождало вдвое больше охраны во главе с самим Дитричем Кузников отвели от лагеря примерно на километр к востоку Спустившись с холма, охрана выстроила их в шеренгу напротив густого леса преимущественно состоявшего из огромных высоких деревьев, название которых Стоун не знал. Их толстые темные стволы уносились далеко ввысь, и там густо разветвлялись, отбрасывая вниз не просто тень, а создавая плотную серовато-синюю тьму у подножия. Исчаще пахло сыростью и болотным смрадом. И нехорошее предчувствие вдруг устойчиво поселилось в руке Джека. «Так», — громко произнес Дитрич, — «Вы пятером отправляетесь на добычу спайса!» Слева и справа послышались недовольные выкрикки. Джек искренне не понимал, с чем связан этот эмоциональный протест пленников. «Лучше бы просто убили нас!» Выкрикнул на Билли, поглядывая по сторонам и ища поддержки среди других заключенных. Бешеный пес согласно кивнул и оскалился. Но один из охранников тут же ударил его палкой по спине, и тот зашипел от боли. «А это...» «Никогда не поздно!» Вдруг холодно процедил Старпом прямо на ухо бунтовщику. Затем он подошел к Стоуну и сунул ему в руки мешок из грубой ткани. «Ты новенький, поэтому для тебя инструктаж. Спайс делают из корней Морелиуса, и каждый из вас должен принести сюда до захода солнца по 15 килограммов корней. Если кто-то не справится со своей задачей, то на остальных ляжет его квота». «Всем ясно?» Ряхнул Гидрич И потом более спокойно добавить Так что лучше собирайтесь с запасом Спайс Что это? Спросил Джек, который решительно ничего не понимал Это порошок, благодаря которому ты еще жив Стол Гидрич произнес это так, будто разговаривал с ребенком Затем он повернулся к своим конвоирам Время пошло! Кто первый справится, тому мясо на ужин Остальные лягут спать голодными. Старпом слово держит, вы это хорошо знаете. но ну, живо! За работу! При этих словах Старпом вынул из-за пояса и протянул мулаткой небольшой нож. Эмани, капитан Зурова обошелся с тобой, отправив сюда. Но я хочу, чтобы у тебя был шанс. Разрывай ножом землю у границы леса и собирай сухие коренья. Охранники подошли к пленникам. И Джек с удивлением заметил, что с них начали снимать кандалы и ошейники. Дидрич, увидев заминку и недоразумение в глазах Стоуна, быстро подошел к нему. «Даже не думай о победе, сынок. Скоро ты все поймешь и сам не захочешь бегать». Он сунул в руки пленника небольшую лопату с черенком из кривой ветки. на что такое Морелиус? Как я пойму, что вы от меня хотите?» «Морелиус!» — посмеиваясь, произнес Дидрич. Его ты ни с чем не спутаешь. Бегом, живо! Джек побежал следом за тремя рабами, которые, что есть мочи, неслись в сторону леса. В руках у каждого из них была такая же лопата, как у Стоуна, и холчевый мешок для корней, выданный охранником. Видя, что и Маня в нерешительности остановилась, бешеный пес вырвал у нее нож, выданный старпомом, и грубыми окриками погнал впереди себя. Губы девушки сжались и задрожали от обиды и страха. Злодей бесцеремонно тыкал острием ножа в ее хрупкую спину, заставляя идти все быстрее и быстрее. Откулких ударов на смуглой коже показались первые капли крови. В пару широких прыжков Стоун подлетел к наглому бандиту и перехватил его руку. Бешеный пес зарычал, но мощный удар в висок заставил того на секунду встряхнуть головой и ослабить хватку. Джеку этого было достаточно. Выхватив нож, он забрал его себе и зашагал вперед. Когда он нагнал Эймани... Та с благодарностью взглянула в его лицо И с лишь грубо толкнул ее на землю «Не путайся под ногами, женщина!» Он переступил через девушку и пошел вперед Сзади послышались крики конвоиров, которые напомнили пленникам о том, что время уходит впустую Разозленный проигранной схваткой где-то сбоку рычал бешеный пес И его напарник едва поспевал за ним Адреналин гнал четверку свирепых мужиков вперед, однако вскоре они вновь разделились на двойки С каждым шагом черный лес приближался, и чем ближе он становился, тем большей безысходностью от него веяло. Место было явно проклято, и если сейчас из-за кустов покажется кикимора, то никто сильно не удивится. Добежав до темных деревьев, узники в нерешительности встали со страхом, глядя в чащу леса. Бунтовщик Билли резко обернул раскрасневшееся от бега лицо к Джеку и отрывисто бросил. «Ты хотел знать, что такое морелиус Он прямо перед тобой». «Держись меня, парень, и, может быть, мы проживем еще один чертов день!» Джек проследил взглядом в сторону Кивкобили и только сейчас увидел огромный розово-красный цветок, расположившийся метрах в 50 впереди. Это был даже не цветок, а странное гигантское растение высотой метров пятнадцать. Его толстый, уродливо изгибающийся ствол напоминал собой кактус, сплошь покрытый какими-то чешуйками и острыми иглами. Они вошли под полок леса. Медленно бредя следом за Билли, Джек будто завороженный смотрел на огромные корявые плети, которыми Мореллиус цеплялся словно руками за стволы соседних деревьев. Его длинные черные ляны были раскинуты во все стороны, образовывая что-то наподобие широкой паутины. самое страшное было сверху. Там, на огромной высоте, располагался цветок Морелиуса, который представлял собой большую раскрытую пасть нежно-розового цвета. И больших лепестков размахом не меньше метра каждый были широко раскрыты и повернуты в сторону приближающихся пленников. В самом центре Джек разглядел острые белоснежные тычинки, которые снизу больше походили на зубы аллигатора. Один из арестантов осторожно подобрался к основанию цветка и аккуратно потыкал палкой землю. Она была довольно рыхлой, и мужчина опустился на колени, начав сбор кореньев. «Евулианы покрыты тонкими волосками, чтобы чувствовать малейшие колебания воздуха», процедил Билли, продолжая медленно прокрадываться в клуб чаще. Джек видел, что там были буквально десятки таких же паутин. «Но самая большая опасность...» Он что если Моррелиус почует движение, то может выпустить в воздух сотни шерстинок с крохотными крючками. Когда такая попадает в глаз, то он сильно раздражается, а если попадет несколько, то можно ослепнуть. Только сейчас Джек заметил, что глаза Билли были плотно прикрыты веками. С зажмуренными глазами он шел медленно, осторожно переступая ногами через гнилые ветки, которыми была густо усеяна вся земля вокруг. В темноте неприятно пахло сыростью и смрадом от гниющих листьев. «Зачем мы идем вглубь?» – спросил Джек. «Почему нельзя было копать у входа в лес, как это сделали остальные?» «Так поступали сотни пленников до нас», – тихо отозвался Билли. «Думаешь, там можно найти 15 килограммов корня?» Билли медленно приподнял руку, призывая остановиться. Он обернулся и внимательно посмотрел назад, в сторону Дидрича и его людей, оставшихся стоять на лужайке. «Слушай, парень...» — тихо прошептал заговорщик. «Ты здесь новенький, но поверь мне, нам лучше не возвращаться. Дидрич не посмеет преследовать нас в лесу. Понимаешь, о чём я?» «Ты хочешь бежать?» «Молодец. Быстро соображаешь. Остров большой, никто не знает, что находится в его глубине. Но я кое-что знаю. Эта земля буквально соткана из бая, которой нам рассказывает капитан, чтобы мы жили в посёлке и навеки оставались в его подчинении». Но я уверен, что и за горами можно неплохо устроиться Ты со мной, парень? Да Почему-то не раздумывая, сказал Стоун Что надо делать? Просто беги за мной следом и держись как можно ближе Ни в коем случае не отстрой При этих словах Билли отбросил палку-копалку в кусты И резко рванул между деревьями Он побежал в ту сторону, где, казалось, лес слегка редел И густая синева сырого полумрака была чуть светлее Однако не успел с Том пробежать и парой десятков шагов следом, как вдруг увидел то, что заставило его резко изменить свои планы. Одна из Лиан Морелиуса шевельнулась, словно была живой, и принялась извиваться, как змея, направляя свое щупальце в сторону Джека. Рефлекторно ударив по нему ножом, он тут же пожалел об этом. Толстая широкая плеть выпустила сотни крохотных шерстинок, которые словно пуха дуванчика окутали воздух пустым облаком из серебристых ворсинок. Одна из них почти тут же попала столну в глаз, и моментально острая боль прошила его лицо, пробежав словно молния от виска по щеке до самой шеи. Это было похоже на то, как если бы кто-то плеснул в лицо Джека серной кислотой, и та принялась бы разжигать его ткани. Кулу свело судорогой, и Джек схватился за свое лицо, готовый выцарапать невидимую ворсинку вместе с собственным глазом. Упав на колени, он нащупал крохотную флягу с водой, которую выдали каждому рабу на время пути, и плеснул жидкостью себе в лицо. Стоя на коленях вонючей трясине, Стоун сквозь двоящееся зрение видел, как воздух со свистом прорезала тугая змея плеть, И в следующую секунду бунтовщика, отбили от бежавшего на добрую сотню шагов, обвило тугое лоссо Длинная лиана, словно щупальца огромного осьминога, схватила орующего бедолагу и потащила его наверх. Упав на землю, Джек молился, чтобы подобная участь не постигла его самого. Дикие истошные крики прекратились лишь, когда высоко наверху послышался чавкающий звук и хруст костей гостей человека. Это было Стоим понял, что если бы не упал Из-за ожога А побежал следом То сейчас его плоть Стала бы ужином для цветка летоеда Только лежа в вонючей жиже И закрывая лицо руками Он осознал, как ловко Билли хотел использовать Неопытного новичка Он был нужен ему как живой щит Приманка для чудовища Хитрец Билли надеялся Пробежать опасный участок первым А Джек, что ж его учить здесь никого не интересовало. Этот остров был огромной тюрьмой для таких же преступников, как он сам. И стону предстояло научиться выживать здесь самостоятельно. Кэл Персон видел, как странный летательный аппарат пересек открытое пространство пустыни и направился на юго-запад. Серебристая капсула с ярко-оранжевыми дюзами приблизилась к холмам и попыталась набрать высоту. Передвижения аппарата были хаотичными и дёрганными. Он то набирал скорость, то вдруг внезапно застывал в воздухе. Это не было похоже ни на одно известное Персону средство передвижения, а в то же время оно явно существовало. Положив ладони на два вертикальных джойстика Дракара, Кайл плавно нажал на них, и большая платформа транспортного корабля мягко заскользила над песком. Конечно, для подобной слежки больше подошел бы обычный спидер, но Атлантис нуждался в презентации именно грузовых транспортов, а потому приходилось пользоваться Дракаром. Двигатели корабля мягко загудели когда машина принялась набирать высоту, преодолевая высокий бархан. и Кэл испытал чувство глубокого удовлетворения от слаженной работы автоматики. Корабль весом почти в 5 тонн двигался легко и изящно, то опускаясь, то поднимаясь в соответствии с быстро изменяющимся ландшафтом поверхности. Он не включил ходовые огни и медленно приблизился к странной капсуле, зависшей в ночном небе. Приходилось признать, что в этот раз журналисты не наврали, и загадочное НЛО и вправду существовало. Причем не просто существовала, а занималась разбоем, останавливая исключительно грузовые автомашины различных транспортных компаний. Кэлл собрал всю доступную статистику по нападениям и выяснил, что ночные разбойники никогда не захватывали трейлеры, принадлежавшие государству или военным. Также нападением ни разу не подверглись инкассаторские машины, что было бы более разумно, учитывая, какими техническими возможностями обладали неизвестные. Значит, их... Интересовали вовсе не деньги, а что-то другое. Что? Дракар мягко подбирался к серебристой капсуле, которая, казалось, не обращала на него никакого внимания. Вскоре Пирсон уже мог четко видеть блестящий металлический корпус, сигарообразной формы, короткие крылья и небольшую настройку сверху. «Демон пусты, значит?» Кайл усмехнулся про себя и плавно занял позицию над загадочным объектом. А вот мы сейчас посмотрим на тебя хорошенько. Он нажал кнопку видеозаписи с носовых камер и затем резко включил сразу все ходовые огни Дракара. Лучи прожекторов высветили начищенную до зеркального блеска поверхность объекта, который, словно живой организм, застегнутый врасплох, резко метнулся в сторону. Честно говоря, Пирсон не ожидал такой прыти от транспортного средства. Сигара стремительно уволялась, резко набирая скорость, и закладывая крутой вираж в сторону борт. При всей продвинутости технологий, используемых в конструкции Дракара, грузовое судно не могло похвастаться такой прытью и скоростью передвижения. Собственно, оно и не было построено для этих целей. Основной задачей Дракара была транспортировка людей и грузов на дальнее расстояние, но никак не гонки. кейл использовал все свое умение, чтобы не потерять из виду сигару, которая в ночной темноте резко меняла курс и умело маневрировала между барханами почти касаясь своим корпусом их поверхности. Тактика была крайне успешной, и у НЛО были все шансы обмануть драккара и затеряться среди песков. Вот только одна вещь смущала Пирсона. Корабль, а он не сомневался, что перед ним именно техническое устройство, явно имел какие-то проблемы с управлением. Словно он был сломан или его пилот страдал эпилепсией. Сигара могла совершать внезапные рывки в сторону Не всегда удачно терять высоту И в целом вела себя крайне непредсказуемо В один из таких моментов серебристая капсула внезапно рухнула вниз Не долетев каких-то пары сотен метров до спасительных горных образований Передвижение в которых было бы весьма затруднительно для Дракара Ввиду его крупных размеров Ирсон видел, как демон пустыни из последних сил влетел в какую-то пещеру его корпус скрылся в темноте Эйл погасил огни и медленно двинулся следом. Приземлившись неподалеку, Эйл вышел из своего летательного аппарата и осмотрелся. В ночной темноте горы выглядели свирепо и зловеще. Вокруг была странная тишина, периодически нарушаемая лишь завываниями ветра. Пирсон никогда не был мистически настроенным человеком, а потому не испытывал ни малейшего страха, когда медленно приблизился ко входу в небольшую пещеру. Из темноты не доносилось ни единого звука. Недалеко от входа был припаркован серебристый летательный аппарат, на который была небрежно накинута какая-то маскировочная ветошь. Хайл положил ладонь на бесшовную поверхность металла и ощутил ледяной холод, идущий от нее. Такого он не ожидал. Поблизости лежало несколько украденных ящиков, но рядом никого не было. Очевидно, разбойники были уверены в том, что им удалось оторваться от своих преследователей и воспользовались естественными тоннелями, проходящими внутри скальной породы. Кайл положил руку на одну из стен и решительно двинулся по проходу прямо в темноту. Свернув за очередной поворот, Кайл увидел слабые отсветы огня на стенах. Его глаза уже довольно хорошо адаптировались к темноте, и появление света означало лишь то, что он находится в конце пути. Прислушавшись, Пирсон различил странное бормотание, словно кто-то говорил сам собой. Глава корпорации осторожно выглянул из-за угла. Он ожидал увидеть группу разбойников, Присчитать их и вернуться к своему дракару, чтобы вызвать по рации выкрепления и затем захватить преступников в плен. Однако никакой группы не было и в помине. На большом деревянном ящике, заваленном бумагами и консервными банками, стояла маленькая керосиновая лампа, дающая неровные поцветы на окружающие предметы. В основном это были все те же ящики самых разных размеров, очевидно украденные из разграбленных трейлеров. На одном из них сидела странная фигура в мешковатой одежде. Демон пустыне что-то бормотал себе под нос, склонившись над крохотной газовой плиткой. Только сейчас пирсон почувствовал, как в воздухе ароматно пахло куриным бульоном. Человек, а Кайл все еще был уверен, что демоны бульоном не питаются, поднялся со своего места, бережно неся плошку с супом в руках. Он сделал несколько шагов в сторону, И только сейчас глава корпорации заметил, что у самой стены на составленных в ряд ящиках сооружена постель из кучи каких-то тряпок. Аккуратно присев на самый край, демон в бедуинской одежде склонился над кучей и что-то ласково забормотал Куча шевельнулась, и Пирсон похолодел. Он мог поклясться, что видит шевелящуюся мумию. Бедуин осторожно поцеловал ее в лоб, и аккуратно принялся поить с ложечки бульона. Кайл вышел из своего угла и, пригнувшись на цыпочках, подобрался ближе. Теперь он сидел за стопкой ящиков и хорошо видел, как демон закончил поить мумию в пентах и тряпках, а затем, поставив миску на пол, склонился в сторону, чтобы сменить капельницу. В этот момент с него медленно сполз плотный шерстяной капюшон, и Пирсон разглядел на лысо обритую голову мужчины, Аккуратно отрегулировав скорость подачи лекарства, бедуин слегка повернул лицо в сторону, и неяркий свет настольной лампы выхватил его черты из полумрака. В этот момент предводитель Арсантов испытал настоящий шок. Он узнал этого человека. «Оливер, это ты?» пересохшим от волнения голосом произнес Пирсон, выходя на середину тускло освещенной пещеры. По его лицу, еще секунду назад, выражавшему огромное смятение, пробежала радостная улыбка. «Господи, Оливер, как же я рад тебя видеть!» Оливер Грант медленно поднялся с постели навстречу Персону. Его лицо было худым и изможденным. Его было трудно узнать. Но это было Эти темные глаза с проницательным взором Кайл узнал бы из тысячи. По лицу Гранта пробежала улыбка, и он сделал шаг навстречу Пирсону, который развел руки в стороны для приветственного объятия. Следующую секунду. Грант резко прыгнул на него, сбивая с ног и припечатывая к полу. Бормочащий демон оседлал его, яростно хватая руками за горло и не давая произнести ни слова. «Безунчик ты, Стоун!» – сказал Гидрич, хлопнув пленника по плечу и проходя мимо. «Имани, промой ему глаз и немного похлебки. Он мне еще нужен». Последние слова относились к мулатке, которая бросила быстрый взгляд в сторону Джека и, покорно склонив голову, отошла от костра, над которым готовила ужин для всего отряда. Стоун поначалу не хотел принимать стороннюю помощь, потому что на собственном печальном опыте убедился, что здесь – Абсолютно никому доверять было нельзя Злость на подставившего его Билли еще бурлила Но глаз от попавшей в него споры Морелиуса Уже настолько сильно опух, что почти не открывался А потому Джек нехотя разрешил мулатке осмотреть его «Спасибо тебе», – тихо прошептала девушка «Сегодня ты спас меня» «Никого я не спасал», – огрызнулся Стол «Мне нужен был нож, и я получил его» «Тебе повезло», – произнесла има неаккуратно, приподнимая тонкими пальцами распухшее веко и промывая его водой. «Моролюс специально ослепляет своих жертв, чтобы легче охотиться. Я удивлена, что ты остался жив». «Похоже, наш старпом удивлен ничуть не меньше», со злобой произнес Джек. «Не говоря о нем плохо. Дидрич – один из немногих, кто еще сохранил человеческие качества в этом проклятом месте. Его слову можно верить». «Угу». какой добрый, что отправил пятерых неповинных людей на верную смерть, в то время как сам остался стоять в стороне и смотрел, как эти лесные твари с паучьими лапами и хлыстами охотятся на людей. «Ну!» Но... Жек слегка поморщился, когда девушка кусочком ткани, смоченным в масле, провела по его векам, стараясь достать ядовитую колючку. «Прости!» Тихо произнесла она. и новенький, и не все знаешь. Это не было развлечением. Без Пайса...» Мы не можем здесь жить. Что еще за спайс? На какой черт он сдался Дидричу? Это порошок, который делают из корней цветка людоеда. С его помощью можно пережить нашествие ужаса. Какого еще ужаса? Джек невольно дернулся, ощущая, что в глазу сначала что-то больно кольнуло, и тут же наступило облегчение. Видимо, девушке все же удалось вытащить ядовитую занозу из ткани. Так называется зелёный дым, который, если не принять вовремя спайс, вызывает в сознание человека жуткие видения. «На вроде больших змей…» Джек задержал руку и мани возле своего лица, припоминая вчерашние обстоятельства, свои поимки. «Не знаю, со мной такого, к счастью, ни разу не было. Говорят, каждый человек видит что-то своё, это его персональный ужас, а кроме этого зелёный дым вызывает сильнейшие удушья и головные боли. парализует мышцы, причиняет острую боль в груди и сжимает сердце. Говорят, что ужас сам по себе не причиняет вреда здоровью. Но те немногие, кто пережил его без Спайса, клянутся, что лучше бы они умерли. Многие наносят себе страшную увечье во время приступа и превращаются в уродов. Девушка мягко провела ладонью по широкой ране на голове и плече Джека. Ему не была приятна такая забота, и он резко сбросил её руку. «Остров вылечит это!» С грустью произнесла она. «Ты скоро все поймешь. Здесь быстро учатся». «Ты очень умная, им они. Не похоже на этих людей». Стол немного сбавил обороты и кивнул головой в сторону когочущих у огня охранников. «Расскажи мне о них». «Все мы грешники», печально произнесла девушка, не желая продолжать разговор и аккуратно собирая остатки неиспользованного масла назад в бутылочку. Она явно была обижена грубостью Джека, но доделывала свою работу. «Пусть это побудет здесь до утра. Отек должен пройти». Младка разжевала какую-то траву и залепила зеленой кашицей глаз Стоун. Мягко прижав ее рукой, девушка примотала тонкий лоскут ткани, оторванной от собственной юбки, и затянула узел повязки. Затем она скромно отошла в сторону и села невдалеке от костра, больше не сказав ни слова. Бешеный пес обгладывал какую-то кость и недобро посмотрел на нее. Затем бросил короткий взгляд в сторону Стоуна и сплюнул на землю. Этот человек явно затаил обиду и постарается отомстить. Значит, спать Джеку придется урывками. Иначе можно и вовсе не проснуться. Джек перевел взгляд на соседнюю группу людей. Там сидели пленники, которых по приказу Дидрича связали между собой на ночь. Никто из них бежать не собирался, особенно после того, что произошло с Билли у всех на глазах. Но, возможно, Старпом попросту опасался, что кто-нибудь из преступников нападет на охрану ночью. Один из конвоиров пичками отправил Стоуна с перевязанным глазом к остальным узникам. Сев немного поодаль, Джек прислушался к разговору у костра. Там тощий, как спичка, охранник по имени Гарри, завладев вниманием слушателей, травил очередную байку. И вот тут-то на них и вышел призрак. Он появился из ниоткуда. Просто материализовался на глазах у всех прямо из воздуха. Рэдхэм позже говорил мне, что сначала почувствовал дуновение холода на своем лице. И запах. «Какой запах, Гарри?» Оживленно спросил невысокий сторож, который тоже перестал точить камнем свою саблю, прислушиваясь к рассказу. «Известно какой». Гарри развел руками и слегка помахал ими в воздухе, изображая что-то. «Запах серый, смешанный с болотными травами. Они все так пахнут, когда приходят оттуда». «Пресвятая его Мария!» Перекрестился охранник и тревожно оглянулся в сторону темного леса. «Сверху как раз набежали грозовые тучи, и по небу пронеслась яркая вспышка молнии. Тут Тарекхем и увидел его». «Призрака?» не не призрака. Там, в чёрной темноте под ветвями деревьев, стоял Морух. Его тело полностью было сокрыто вечерним туманом, так что сверху виднелась лишь одна голова с косматными прядями волос. Да глаза этой твари горели адскими красноватыми угольками в ночи. Если бы не молния, ему нипочём было бы не заметить выродка. Но теперь-то он точно знал, где тут спрятался. В его лицо снова пахнуло холодом И тут же грянул гром А затем пошел страшнейший ливень Сто раз сильнее, чем при самом большом шторме В пелене дождя Рэгхэм выхватил И сам как одержимый Рубил ей налево и направо Вкладывая в каждый удар всю свою силу но, но никого не было Он потерял морху и свиту Но еще долго чувствовал, как взгляд красных глаз Преследовал его в джунглях Так было в первый день Стоун не сомневался, что после такого рассказа Каждый второй из сидящих вокруг вечернего костра Ощутил на своем лице прикосновение холода и запах серы Но не решился признаться в этом А потому он ничуть не удивился, когда старпом дидрич Громким голосом прервал эти росказни Хватит травить байки, вотсон Тебе если дашь волю, так ты вечно такое насочиняешь Я говорю истинную правду, сэр Рэхком потом еще говорил, что на следующий день Я сказал отставить травить байки Добродушно, но решительно рявкнул Дедрич Всем спать! Если услышу, как кто-то продолжит молоть языком Отправлю в ночной лес за хворостом А потом мы все его с удовольствием послушаем Если вернется живым, конечно Приказа Старпома никто слушаться не решился И в лагере наступила полная тишина Джек помимо своей воли устало опустился на прохладную землю и закрыл единственный оставшийся у него глаз. Почти сразу же он провалился в глубокий сон. Кайл Пирсон сидел в углу пещеры со связанными руками и настороженно поглядывал в сторону Оливера Гранта. Он все еще пребывал в легком замешательстве от встречи с человеком, которого уже несколько месяцев считал мертвым. Чувство стыда за свой поступок смешивалось в нем с радостью от встречи со старым союзником. Все-таки Грант был его правой рукой на протяжении настолько долгого периода, что только оставшись в полном одиночестве, Кайл смог по достоинству оценить, как много делал этот человек для корпорации в прошлом. «Уливер, я искренне прошу у тебя прощения», произнес Пирсон, поглядывая снизу вверх на человека в темном, шерстяном балахоне с рукой на кожаной перевязи. «Да? Интересно, за что?» Судя по тону Гранта, в действительности ему это было абсолютно неинтересно. И он был полностью поглощен тем, что снова сидел на ящиках, рядом со страшной мумией и рылся в небольшой медицинской аптечке. «Послушай меня, Оливер, я действительно очень рад тебя видеть. Ты даже не представляешь, насколько тяжелыми были для меня эти месяцы. Я ведь думал, что застрелил тебя». «Так и было. Застрелил и выбросил умирать в пустыне, если быть точным. И у кого из нас после этого были тяжелые месяцы?» Глаза Гранта были полны холодной ненависти главе корпорации, когда он произносил эти, казалось бы, простые, но от этого еще более убийственные слова. «Прости меня. Я действительно виноват во всем, что произошло тогда. Виновен в том, как поступил с тобой. Виновен в гибели Евы. Виновен в смерти десятков других арсантов, погибших на поле боя из-за... из-за из моей алчности и жажды быстрой победы». Бывший глава службы безопасности Лишь равнодушно пожал плечами Продолжая копаться в аптечке Казалось, он вовсе и не слушал Пирсона Найдя нужную ему ампулу Грант разломил ее Затем аккуратно наполнил шприц лекарством И повернулся спиной к Кайлу Я много думал о случившемся с нами Тихо продолжил Пирсон не рассчитывая достучаться до Оливера, скорее подытоживая для себя какие-то выводы. Я думаю, что все мы были под властью Кокона. Понимаешь, этот источник протомолекул исполняет любые желания. Любые, Оливер, даже плохо осознанные. Я был слишком сильно ослеплён запуском Тибериона и увлёкся предстоящей битвой. Мы все были просто одержимы каждой своими идеями. Только потом я протрезвел и осознал, что кокон — это огромная угроза для всего мира. А я чуть не выпустил этого демона из бутылки. Грант закончил свои манипуляции забинтованной мумией и сделал себе укол в руку. Видимо, укол был очень болезненным, и Оливер на какое-то время молча скривился от боли. кайл видел как по изможденному лицу его бывшего товарища пробежала легкая судорога. Грант сделал несколько глубоких вдохов и медленно отбил глаза. Затем он спокойно подошел к Пирсону, держа в зажатом кулаке большой шприц с длинной иглой. Говорил он медленно и четко, заметно нажимая. «Ну, раз вы выстрелили меня и бросили Еву на поле боя, значит, именно такими и были ваши желания. Разве нет, мистер Пирсон?» Всё не так, понял Оливер. Ты заблуждаешься. Кайл покачал головой. Напротив, мистер Пирсон. Именно сейчас я мыслю чётко и ясно, как никогда. Месяцы, проведённые в пустыне, научили меня ценить простые вещи и ставить ясные цели. Когда я полз по песку, истекая кровью, а затем валялся в бредовой лихорадке в заброшенной бедуинской палатке, думал о вас а потом я жрал помои оставшиеся от них и снова думал о вас не имея хирургических инструментов я без наркоза пальцами расковырял раны и достал пулю и даже тогда я думал о вас я не умер только потому что у меня была цель я отчаянно хотел выжить выжить и отомстить вам сэр «Боже, Оливер!» — вскричал Кайл. «Что ты такое говоришь? Если бы я только знал, что ты жив, то сразу же прилетел бы за тобой. Я ни за что не бросил бы тебя умирать здесь!» «И что же вам помешало прилететь, мистер Пирсон?» Спокойно поинтересовался Грант. Своими словами, безопасник словно вгонял гвозди в крышку его гроба. «Вы говорите о каких-то душевных терзаниях. «Вы не предприняли ни единой попытки наведаться в эти земли. Не соизволили проверить, не осталось ли выживших среди тех, кто сражался за вас. Ни разу за столько месяцев. Зато когда вам понадобилось восстановить репутацию, то вы моментально отправились ловить демона пустыни». «Так ты...» — Пирсон замялся. «Ты специально подстроил эту ловушку для меня?» «В этих словах все ваша суть!» Устало выдохнул Грант, проведя ладонью по загорелому лицу и смахивая под лба своей бритой на лысо головы. «Вы всех равняете по себе. Ведь когда-то я вам верил. Я помню нашу первую встречу. Помню, как вы нашли меня, когда я работал в ВНБ, и жизнь моя была вполне себе прекрасна. Прекрасна». И бессмысленно. Так вы сказали мне тогда. Стражи всегда существовали внутри агентства. Но наша организация слишком большая, и посвятить всех в секреты и принять члены братства невозможно. Поэтому там много обычных умников, в числе которых был и я сам. Но вы раскрыли глаза на мои способности нарцинтизм Дали веру в великое дело, сказали, что я избранный. И я вам поверил. Грант невесело усмехнулся. Как же я тогда был наивен. Я оставил службу, отверг предложение стражей, присоединился не к ним, а к Атлантису. Вместе с вами я мечтал о стране арсантов и власти умных над миром. «А вы предали, мистер Пирсон!» «Оливер, я... я не знаю, что еще сказать. Я говорил тебе правду, и тогда и сейчас. Мы все были ослеплены коконом. Я плохо понимал, что творил, я раскаиваюсь. Но я прошу тебя поверить мне, поверить и простить. Мы должны быть вместе. На одной стороне мы должны исправить свои ошибки и защитить человечество». Именно сейчас тот самый момент, когда все Арсанты должны сплотиться Злобно рассмеялся Грант Я слишком долго работал вместе с вами Знаете, что я подметил? У вас момент всегда тот самый А надо почему-то именно вокруг вашей персоны Но теперь меня вам не одурачить Я вполне могу обходиться без вашей помощи «И у меня есть свое понимание того, как надо вершить правосудие». Но «Какое еще правосудие, Оливер?» Пирсон был удивлен, но Грант не удостоил его ответом Он рывком поднялся со своего места и молча прошел в сторону, сложенных в углу пластиковых ящиков. Кел не сомневался в том, что это и была очередная добыча демона пустыни. Наблюдая за тем, как бывший союзник скрывает следующий кейс, Он все больше поражался тому, насколько разительными были перемены, произошедшие с Оливером. Из всегда одетого с иголочки Франта, с безукоризненной прической, тот превратился в грязного оборванца. Чтобы было гораздо больше, так это перемены внутрь. Всегда трезво мыслящий и немного надменный безопасник стал дерганным неврастинником с признаками одержимости какой-то идеи. Это было непривычно и страшно. Грант сидел на корточках, склонившись над ящиком и бормотал что-то неразборчивое себе под нос. Внутри, к удивлению Пирсона, не было ничего ценного. Ни денег, ни драгоценностей, ни даже провизии. Одни только бумаги и письма. Множество писем в одинаковых белых конвертах. Кайл не видел такие уже много лет. И искренне удивлялся, когда узнавал, что кто-то еще пользуется старой почтой, считая это анахронизмом. Оливер же, напротив, пребывал в состоянии повышенного возбуждения. Он лихорадочно вскрывал конверты и бегло изучал их содержимое. Казалось, он что-то и ищет, но сам не знает, что именно. Не желая терять контакта с ним, Пирсон спросил. «Что это?» «Корреспонденция стражей». Ответ был точным и беспристрастным, словно лезвие ножа, и на мгновение Кайлу показалось, что перед ним все тот же Оливер Грант, чей аналитический ум раньше всегда напоминал ему хороший компьютер. Но это впечатление быстро развеялось, когда человек в шерстяном балахоне вдруг резко вскочил, держа в руках одно из писем, и подбежал к постели с мумией. Нашел! Ты слышишь меня? Я нашел! Его психика явно находилась в этот момент на грани безумия. Они пишут, что наконец захватили объект особой важности. Теперь мы с тобой зададим им шару. Пирсон с ужасом смотрел на перепады настроения Гранта и его сбивчивую речь, обращенную непонятно к кому. Осознавая, что сильно рискует, он все же отважился на вопрос. «Ольвер, кто там у тебя? С кем ты говоришь? Это моя жена!» Не оборачиваясь, пройднес Грант. Ничего ужаснее глава корпорации не мог себе представить. Он попал в руки к сумасшедшему человеку, который разговаривал с грудой тряпья и называл ее своей женой. Если этот человек и впрямь собрался вершить какое-то правосудие, то его, конечно, следовало остановить любой ценой. Грант был опасен и в нормальном состоянии, уж когда он бредит. Нет, такого Пирсон допустить никак не мог. Он чувствовал свою вину за многое, в том числе за то, что выпустил на свободу Джина по имени Ульвер Грант. Бывший безопасник вновь обратился к мумии и снова не получил никакого ответа. Его настроение резко сменилось. Запальчивый энтузиазм уступил место мрачному унынию. Поковырявшись в оттычке, он снова сделал какой-то укол. А потом, словно решившись на что-то, принялся разматывать бинты на голове своей куклы. Кайл не мог себе представить, что произойдет, когда этот безумец наконец увидит, что по тряпками ничего нет. Но каково же было его удивление, когда вскоре из-под тряпок показался подбородок женщины, а чуть позже и ее нос. Персон испытал невероятное потрясение. Там, под грудой тряпья, в действительности лежало тело какого-то человека. Словно завороженный, он смотрел, как Оливер слой за слоем снимает бинты и повязки, все больше обнажая лицо и голову, не то спящего, не то уже мертвого человека. Это определенно была женщина. Ее кожа была серовато пепельного цвета, совсем не живая. Глядя на закрытые глаза девушки и темные спутанные волосы, Пирсон ощущал себя, как в ужасном сне. О, как бы он хотел сейчас проснуться и прогнать прочь весь этот кошмар. И вдруг он узнал ее. Невероятно, но лицо девушки было ему знакомо. Заикаясь от волнения, Кайл перевел взгляд на Гранта который ласково гладил лежащую ладонью по спутанным волосам. «Это... это что, Ева?» Грант вновь не удостоил его ответа. Все, что происходило с Пирсоном в этой пещере, было сплошным кошмаром, и порой ему казалось, что это не Грант сошел с ума, а сам Пирсон. «Доктор Ева Краун погибла во время той самой битвы!» Ну или должна была погибнуть, когда странный пузырь, вызванный ею при помощи окона, начал разрастаться в размерах, вызывая аннигиляцию материи уничтожая все вокруг себя. Он был уверен, что только ему удалось спастись. Однако жизнь оказалась гораздо более жестокой. Если бы и Оливер, и Ева погибли, то ему было бы не так тяжело, как сейчас, когда он видел сумасшествие одного и полный паралич второго. А ведь он когда-то любил их обоих Тем временем настроение Оливера вновь изменилось Теперь он держал Еву за руку и тихо плакал Сквозь бессвязное бормотание Пирсону все же удалось разобрать какие-то слова Я запутался, совсем запутался Один Я один и не знаю, что мне делать Где его искать? Где? Он нужен мне, нужен нам Ты нужна Готов на все, на... Где искать? Где? Бритые отчаяния охватили человека, который медленно раскачивался, сидя на краю кушетки и разговаривая сам собой. Сердце Пирсона сжалось при виде этого крайне печального зрелища. Ему хотелось отвернуться, закрыть глаза и уши, не видеть весь этот кошмар. Но он почему-то не мог этого сделать. Не мог, потому что чувствовал свою вину в том, что видел. И теперь должен был и эту чашу до дна. Внезапно, когда ему казалось, что хуже уже не может быть, случилось то, что повергло его в полный шок. Не открывая глаз, девушка тихо произнесла «Хитро!». Оливер вздрогнул и, казалось, был удивлен ничуть не меньше Пирсона. Он вновь схватил девушку за руку и возбужденно прошептал «Что? Что ты говоришь?» «Нет, лучше молчи. Тебе надо беречь силы. Боже, как я рад, что ты очнулась!» Я не спала Все так же монотонно и тихо произнесла Ева Нам нужна гидра Когда Пирсон посмотрел на Гранта То увидел, как на лице сумасшедшего появилась улыбка Их взгляды встретились И Пирсон четко разглядел Не просто радость в глазах бывшего соратника Он увидел там яростное безумие